Глава девятая. «Виде Неаполе и «Увидеть Неаполь и умереть». Буквальный перевод этой фразы, которая приписывается Иоганну вольфганку фон Гёте, посетившему Италию в 1786-1788 годах, «Увидеть Неаполь и умереть», то есть зрелище Неаполитанского залива и Везувия на горизонте, Таково, что если вы видели Неаполь, можно умирать, поскольку с его красотой ничто и никогда не сравнится. Неаполь был обязательным пунктом большинства путешественников по Европе в XVIII и XIX веках. К нам хотят присоединиться два чрезвычайно одаренных и прекрасно подготовленных молодых биолога. Джеймс Уотсон, индианский университет в Блумингтоне, и Калифорнийский технологический институт, и Барбара Райт, океанологическая станция Хопкинса, Pacific Grove, Калифорния. Они находятся здесь по американской стипендиальной программе Национальный научно-исследовательский совет. Как вы считаете, это возможно? Письмо Германа Калькара, директору зоологической станции в Неаполе, Рейнхарду Дорну, 13 января 1951 года. Могу ли я ответить нет? Никоим образом. По ряду причин, из которых упомяну лишь одну, было бы прискорбно затруднить вашу командную работу. Кроме того, Соединенные Штаты на протяжении стольких поколений и с такой щедростью финансировали зоологическую станцию в Неаполе, что я считаю необходимым вернуть этот долг, предоставив наши площадки в полное распоряжение американских биологов, даже если на данный момент у нас не имеется свободных американских столов. Письмо Рейнхарда Дорна Герману Калькару. 21 января 1951 года. Дорн был рад принять американцев, потому что хотел угодить своим американским спонсорам. Ни Уотсона, ни Райт не нужно было финансировать из ограниченного бюджета Дорна, поскольку их расходы оплачивал Национальный научно-исследовательский совет. Коллега Калькара, австрийский биохимик Хайнс Хольтер, давно сотрудничавший с зоологической станцией в Неаполе, тоже рекомендовал вотсона и Райт в письме Дорну 18 января 1951 года, на которое тот ответил 2 февраля 1951 года. Эти два письма, погребенные среди сотен других, в антикоррозийных коробах пыльного неаполитанского архива своего рода увертюра, поскольку именно в Неаполе Джеймс вотсон впервые услышал от Морриса Уилкинса о применении рентгеновской кристаллографии для определения структуры ДНК. Через 30 лет после той сказочной весны вотсон написал письмо директору зоологической станции. Как и многие другие, Я приехал в Неаполь на зоологическую станцию, зная о здешних бесценных традициях и надеясь, что они озарят и меня. К счастью, так и случилось. Здесь я познакомился с Уилкинсом и впервые понял, что ДНК может быть растворимой. Это изменило мою жизнь. И все благодаря тому, что станция служила местом встречи молодых что был, однако, не более чем помпезный первый акт оперетки, в которой Уотсон играл всего лишь второстепенную роль. Солировали же 42-летний Герман Калькар и морской биолог Барбара Райт, которой было 24 года. Удащавая, спортивная, привлекательная, Райт родилась в Посадене в 1927 году. Ее отец писал научную фантастику, А мать преподавала в школе. Они развелись, когда ей было около десяти лет. Барбара выросла в Пасифик Гроув, штат Калифорния. Она любила теннис, природу и горные прогулки, носила массивные очки в черной оправе, а за толстыми стеклами мерцали золотисто-карие глаза, гармонировавшие с оттенком волос. Райт поступила в находившийся поблизости от дома Стэнфордский университет и собиралась в медицинскую школу. Но, получив в 1947 году степень бакалавра с отличием в области биологии, продолжила образование в области биохимии и микробиологии и получила в 1948 году степень магистра, а в 1950 году – PHD. Барбара Райт — дочь писателя Гилберта Мунгера Райта, отец которого — весьма популярный в свое время американский писатель Харальд Белл Райт. Гилберт под псевдонимом Джон Лебар и Харальд Райт совместно написали бестселлер 1932 года «Шоссе дьявола» — научно-фантастический роман о безумном ученом, управляющем умами своих жертв. Мать Барбары, Лета Луэлла Браун-Гири, изучала физику в Калифорнийском университете Беркли, курс, набранный в 1919 году, и преподавала английский язык в государственных школах Калифорнии. Барбара Райт, помимо научного поприща, достигла заметных успехов в грибном спорте, в том числе в слаломе на каяках. вотсон и Райт познакомились летом 1949 года, когда оба работали в лаборатории Дельбрюка в Калифорнийском технологическом институте. Они соперничали за внимание Дельбрюка и терпеть друг друга не могли. Как-то раз в выходные Уотсон, Гюнтер Стенд и молекулярный биолог Вольфхард Вайдель задумали поход на остров Санта-Каталина. К большой досаде вотсона Стенд предложил Райт присоединиться. Спускаясь по крутым береговым скалам, стенд и Вайдель заблудились. Райт и Уотсону удалось вернуться в единственный на острове город Авалон. Перепуганные, но невредимые, они сообщили о случившемся местному шерифу и остаток дня провели в полицейском джипе, разъезжая по отдаленным уголкам острова в поисках друзей. Уотсон написал родителям об этом приключении 15 августа 1949 года. К счастью, они смогли выбраться из скал и самостоятельно вернуться в Авалон. Шериф оказался приятнейшим человеком, и я совершил потрясающую поездку по всему острову. Неуклюжий вотсон, который был на два года младше Райт, постоянно пытался произвести на нее впечатление своими научными достижениями и наблюдениями за овсянками и ореховками. Но она осталась равнодушной. Вотсон посетовал родителям, что в том злоключении потерял очки для чтения. В дальнейшем, когда в разговорах всплывало имя Барбары Райт, он старался сказать что-нибудь едкое. Райт начала работать в лаборатории Калькара 1 декабря 1950 года через 10 недель после того, как там появился Уотсон. Ее здоровая американская красота вскоре стала отвлекать ученого от исследований. Стоило ей войти в лабораторию, Калькар, заброшенный и разочарованный супруг, становился душой компании, за что вотсон с юношеским пылом его осуждал. В середине декабря Директор стипендиальной программы Национального научно-исследовательского совета Кристиан Джонас Лэпп в письме Уотсону интересовался, познакомился ли он уже с вновь прибывшей мисс Барбарой Райт, сопроводив это таким замечанием. Судя по всем имеющимся у нас свидетельствам, доктор Райт сочетает успешность в науке с личным очарованием. Остается лишь догадываться, как Уотсон реагировал на письмо Лэпа, Но от Макса Дельбрюка он не скрывал своего ревнивого отношения. Герман, похоже, больше интересуется работой Барбары, чем своей собственной. Он считает ее очень хорошей и думает, что и сама Барбара очень хороша. вотсон рассчитывал, что Калькар скоро разглядит истину за ее привлекательной внешностью. Поскольку он и Оля Малё не видели в ее трудах, Ничего толкового. По молодости Уотсону казалось, что Калькар и Райт совершенно не пара, потому что противоположны по натуре. «Хотя на первый взгляд кажется, что Калькар из тех, кто ходит вокруг да около», писал он Дельбрюку, «на самом деле он умеет быть предельно конкретным». Барбара, наоборот, поражает людей своей методичностью, но при ближайшем рассмотрении оказывается весьма неточной. Через несколько недель тайного романа жена Калькара, холодная и чопорная музыкантша Вибике Випс Мейер, заподозрила дурное. То, что муж ходит налево, было для нее не ново. Их союз давно уже был чисто номинальным, и Калькар сохранял брак только ради связи семейства Мейер в пересекающихся культурных и политических кругах датского общества. К Рождеству скрывать любовную связь стало невозможно. Его высказывания, некогда непостижимые, стали вполне ясными, когда он сообщил сотрудникам, что его браку пришел конец, и он надеется получить развод. На второй неделе января Калькар и Райт ускользнули на 10 дней в Норвегию. По возвращении Калькар перебрался в квартиру Райт. 22 марта Уотсон сообщил Максу Дельбрюку о Копенгагенской драме. «Думаю, я могу нарушить молчание, которое мы считали обязанными хранить». Герман, к моему величайшему изумлению, сказал мне, что влюблен в Барбару и не знает, что дальше будет с Випс, Барбарой и с ним самим. По его словам, Несколько недель до этого калькар очень плохо выглядел. По-видимому, из-за недосыпания и беспорядочного питания. И сам у себя диагностировал туберкулез. Вотсон писал, в этом состоянии он поведал практически всем друзьям о своих чувствах. Нам остается неизвестной реакция Барбары. Она выглядит очень несчастной но не станет ничего ни с кем обсуждать. Глубоко разочарованный поведением Калькара, Уотсон с трудом находил слова, чтобы описать нездоровую атмосферу, сгустившуюся в лаборатории в этот период, и отметил, что его руководитель не способен ни на что нормально реагировать, и это привело к полному упадку духа у сотрудников, так что два месяца никто практически не работал. Уотсон и стенд спасались, целыми днями пропадая в Государственном институте сывороток. Однако история уже стала известна. Ее обсуждало все научное сообщество Копенгагена. Уотсон писал «Теперь трудно предсказать, чем кончится это. Временами все выглядело, как очень плохая голливудская трагедия. Возможно, это был беспочвенный пессимизм, поскольку к Герману постепенно возвращается былое обаяние и уравновешенность. Через две недели он отбывает вместе с БР на три месяца в Неаполь, на зоологическую станцию, и мы надеемся, что он вернется в своем нормальном состоянии. Однако Райт, не успев упаковать чемоданы, узнала, что беременна. Теперь Випскалькар Только и оставалось, что согласиться на развод. Когда в декабре Калькар предложил вотсону присоединиться к нему и райт в Неаполе в мае следующего года, тот и подумать не мог, что ему предлагается стать прикрытием, ведь ничего еще не было известно. Калькар скрыл, что снял романтическую виллу для двоих с видом на Неаполитанский залив тогда как Уотсону предоставлялось найти себе пристанище в одном из старых пансионов возле зоологической станции. Эта уловка пригласить двух новых сотрудников для своих исследований создавала впечатление, что в его поездке в Неаполь нет ничего сомнительного. Забавно, что открытие двойной спирали ДНК началось с соединения Калькара и Райт. Райт и Калькар поженились осенью 1951 года, незадолго до появления на свет их дочери Сони. Позже у них родилось еще двое детей: мальчик Нильс, названный в честь Нильса Бора, и девочка Нина. Из-за скандальности их отношений Институт цитофизиологии, щедро финансируемый богатым спонсором, желавшим поддержать исследования Калькара, Лишился этих денег, и в 1952 году калькары уехали в Америку, где работали сначала в национальных институтах здравоохранения, затем в университете Джонаса Хопкинса, 1958 год, в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе, 1961 год. В 1963 году Райт и калькар – развелись. А в 1968 году его женой стала Агнетта Фредериция. Зоологическая станция в Неаполе была основана в 1872 году немецким натуралистом Антоном Дорном, последователем Чарльза Дарвина и Эрнста Геккеля. Биологи его поколения считали главной своей задачей подкрепить теорию эволюции Дарвина научными фактами. Как и многих других океанологов, его привлекли богатая подводная жизнь и благодатный климат Неаполитанского залива. Щедро расточая Тевтонское очарование, Дорн убедил городской совет предоставить превосходное место в центре парка Вилла Комунале для строительства задуманной им зоологической станции. Дорн выстроил роскошное здание с великолепным аквариумом на первом этаже, чтобы привлекать публику и обеспечить постоянный источник дохода для финансирования своего начинания. На остальных этажах разместились лаборатории, функционировавшие по системе международного научного сотрудничества, создателем которой считается ДОРН. Согласно этой системе ежегодный членский взнос давал университетам или научным обществам или иным организациям, занимающимся исследовательской деятельностью из разных стран, право командировать на станцию для работы одного ученого, получавшего готовое оборудование, препараты, квалифицированный подсобный персонал и возможность живого научного общения. Каждый вечер работавшие здесь исследователи заполняли заказы на всевозможных морских обитателей, которых хотели изучать. И ранним утром следующего дня флотилия рыбачьих лодок зоологической станцией отправлялась их ловить и доставляла в лаборатории. В числе множества участников этой системы был и Институт цитофизиологии Копенгагенского университета. В 1909 году Антона Дорна сменил его сын Рейнхардт которому досталось ликвидировать ущерб, причиненный двумя мировыми войнами. С 1947 года, благодаря Гранту ЮНЕСКО в размере 30 тысяч долларов, на зоологической станции в Неаполе проходили ежегодные симпозиумы по темам, связанным с генетикой и эмбриологией, на которые съезжались ведущие биологи Европы. Хотя Неаполь славится солнечной погодой, вотсон там первое время постоянно мерз. Он не проявил никакого интереса к океанологии и с трудом выносил вечно гулявшие по станции сквозняки, не говоря уже о своей плохо отапливаемой, обветшавшей комнате наверху шестиэтажного дома XIX века. у божества послевоенного Неаполя с его узкими кривыми улочками, мощенными булыжником, произвело на него отталкивающее впечатление. В письме родителям от 17 апреля 1951 года Вотсон рассказывает: Неаполь совсем не похож на Милан. Несмотря на расположение в красивом месте у воды и величественную громаду Везувия, это невероятно уродливый город, как по внутренним причинам, так и вследствие военного урона. Он весь как трущобы. И люди здесь живут в полной нищете, ютясь в лачугах, в сравнении с которыми негритянский район Чикаго почти привлекателен. Город велик, больше одного миллиона жителей и очень грязен. А 30 апреля того же года Уотсон написал сестре, что обжился в Неаполе и неохотно признал, Хотя здешние люди все на одно лицо и очень грязные, у них своя культура, вовсе не безнравственная. По выходным Джеймс совершал вылазки на Капри, в Соренто и Помпеи, и когда в середине мая приехала сестра, он водил ее по местным достопримечательностям со знанием дела. Согласно документам станции, Райт и Калькар изучали метаболизм пуринов в икре морского ежа, а Уотсон занимался библиографической работой. Он сообщил сестре, «Большую часть времени я читаю и пишу. Я уже так давно не брался за свою диссертацию, что теперь могу писать ее, не умирая от скуки». Он имел свободный доступ в библиотеку станции, располагавшую богатыми фондами. Свыше 40 тысяч книг плюс книг все ведущие журналы по биологии, выходящие на английском, итальянском и немецком языках. Многие периодические издания имелись, начиная с самого первого номера, так что в них можно было найти все статьи раннего периода генетики. Высоко над стеллажами среди фризов и пилястров работы скульптора Адольфа фон Гильдебранда красовались четыре яркие фрески немецкого художника-символиста Ханса фон Море, изображающие, по словам творца, очарование жизни в море и на берегу. В это время Уотсона беспокоили виды на будущее. Он мечтал открыть тайну жизни, но пока не имел никаких достойных идей. Между размышлениями он, наконец, переделал статью, которую они с Оле Малё написали зимой 1950-51 года. Все ее варианты они послали в Пасадену на редактуру Максу Дельбрюку, который затем способствовал ее публикации в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences». В этой работе вотсон и Малё пометили радиоактивным изотопом фосфора родительские фаговые частицы, так что он включился в ДНК, и затем выделили меченую ДНК из потомства. Они надеялись, что у них получился новый вариант знаменитого эксперимента Эвери. Однако, поскольку выход радиоактивного фосфора составлял лишь около 30%, Дельбрюк исправил в статье «Генетический материал» на вирусную частицу. Это означало, что в 1951 году мировой авторитет в области генетики и вирусов не считал, что вирусные гены — это ДНК. В этой работе установлено, что 40-50% радиоактивной метки передается от родительских фаговых частиц потомству. 5-10% остается в разрушенных бактериальных клетках после лизиса, 40% в неосажденном материале лизата. На тот момент Уотсона угнетала нелюбовная история научного руководителя и ненаписание статей. 6 марта 1951 года он получил письмо из районного военного комиссариата номер 75 города Чикаго требованием в течение трех недель явиться для медицинского осмотра перед призывом в армию. Чтобы воспрепятствовать планам вооруженных сил родной страны, Джеймс попросил Калькара, Лурию и Дельбрюка поддержать его прошение об отсрочке от прохождения службы в армии США. В конце концов, он ее получил. Тем более, что тогда шла война в Корее. Кроме того, пора было снова подавать заявку на грант от МЭК, чтобы продолжать исследования за пределами США. Из-за этих проблем он едва держался на плаву в океане тревог. Самым ярким событием в период пребывания Вотсона на зоологической станции в Неаполе стал организованный ЮНЕСКО симпозиум Субмикроскопическая структура протоплазмы прошедший 22-25 мая 1951 года. Научные конференции имеют печальную славу скучных мероприятий, на которых слушатели плюют носом под монотонное бормотание докладчиков, читающих по бумажке заготовленные тексты. Лишь изредка случаются интересные и увлекательные выступления. Большинство ученых, предпочитают сообщать о своих достижениях в печати, не только потому, что им приятно видеть свое имя на журнальной странице. Но, что важнее, зачастую публикация – единственный способ обеспечить себе приоритет, когда дело касается открытия. В современной науке выступлениями без публикаций авторитет не заработаешь. На неаполитанском симпозиуме ключевым – Был доклад человека, вдохновившего Полинга на расшифровку строения белков. Уильяма Астбери из Лидского университета. Астбери изучал белки шерсти, хлопка и волос, молекулы которых имеют вытянутую форму и образуют волокна, которые удобно исследовать методом рентгеноструктурного анализа. Молекулы ДНК тоже образуют волокна, хотя и совсем иные, но также достаточно длинные и растяжимые, подходящие для рентгеновской кристаллографии. Астбери бился над структурой ДНК больше 10 лет, но без особого успеха. В 1938 году Астбери и его ученица Флоренс Белл опубликовали первые дифракционные рентгенограммы волокон ДНК. Хотя изображения были несколько нечеткими, по ним можно было определить, что полинуклеотидная цепь похожа на столбик монет. В 1951 году, то есть еще за год до того, как Франклин получила ключевую рентгенограмму номер 51, ассистент Астбери Элвин Бейтон сделал снимок демонстрировавший Мальтийский крест, свидетельствовавший о спиральности структуры, но не обратил на него внимания. В 1947 внимания. году вышла статья Астбери «Исследование нуклеиновых кислот методом рентгеновской кристаллографии», в которой приводилась верная оценка расстояния между нуклеотидами, а именно 3,4 ангстрома. Один ангстрем равен 10 в минус десятой степени метра. Также был определен период идентичности, то есть повтор некой крупной структуры, 27 ангстремов. Астбери сделал вывод, что нуклеотиды лежат один поверх другого, как тарелки в стопке, а не по спирали вокруг продольной оси молекулы. Уотсон был рад присутствовать на симпозиуме, но асбери его разочаровал. Жизнерадостный, лысый и пучеглазый, он показался ему примитивным, предпочитающим виски и сомнительные шутки научным дискуссиям. Астбери был сторонником белковой природы активного начала наследственности и не желал исключать белки из решения загадки жизни. В своем докладе «Некоторые недавние приключения среди белков» Астбери предложил компромиссную гипотезу, согласно которой белки доминируют в репликации вирусов. Однако инуклеиновая кислота важна в этом процессе и во всех процессах биологического воспроизведения. Уотсон признавался, что почти всю лекцию дремал. В 2018 году Он назвал выступление Астбери не очень вдохновляющим. Из приглашенных докладчиков Уотсон больше всего хотел встретиться с Джоном Ренделом, который намеревался рассказать о работе своей группы по проекту о структуре нуклеиновых кислот, финансируемому Советом по медицинским исследованиям Великобритании. Случайно ли, что именно на этот грант претендовал Астбери, но не получил его. Однако Уотсон никаких откровений не ожидал, считая разговоры о трехмерной структуре белков и нуклеиновых кислот по большей части пустой болтовней. Хотя эта работа велась на протяжении почти двух десятилетий, надежных данных было мало. Уверенно высказанные идеи зачастую принадлежали фантазии кристаллографов, радующихся, возможности сказать свое слово в области, в которой их нелегко опровергнуть. Лишь немногие биохимики, в том числе Герман Калькар, понимали сложные, полные профессионального жаргона речи специалистов по рентгеноструктурному анализу, и еще меньше было тех, кто готов был верить их предположениям. По мнению Уотсона, «Бессмысленно осваивать сложные математические методы, чтобы понимать чушь. Никто из моих учителей даже не рассматривал возможность моего сотрудничества с такими специалистами». К большому разочарованию вотсона Рэндалл так и не приехал, отменив свое участие в последний момент. К своему заместителю, Моррису Вилкинсу, он, вероятно, в качестве поощрения, дал возможность бесплатно съездить в Неаполь и выступить там с докладом. Если бы в то утро кто-то предложил спор на то, какой докладчик поразит аудиторию чем-то подлинно замечательным, на Морриса Вилкинса никто бы не поставил. Однако ему это удалось. Незадолго до симпозиума Вилкинс применил новый способ получения образцов ДНК из вилочковой железы телят для рентгеноструктурного анализа. Сначала он просто клал немного предоставленной зингером субстанции на предметное стекло микроскопа. Действуя другим стеклом, как шпателем, он размазывал вещество в тонкую пленку. В 1962 году в речи при вручении Нобелевской премии он вспоминал «Каждый раз...» При погружении стеклянной палочки в банку с похожим на сопли волшебным эликсиром было видно, как оттуда извлекается тонкое и почти невидимое волокно ДНК, словно нить паутины. Совершенство и однородность волокон заставляли предположить, что молекулы в них упорядочены. Нововведение состояло в том, чтобы вытягивать как бы прясть тонкую нить субстанции, а не просто размазывать ее. И это оказалось принципиально важным. После того, как Уилкинс вытягивал волокна, его аспирант Реймонд Гослинг навивал их на изогнутую проволоку. Сначала использовали просто скрепку, в дальнейшем вольфрамовую проволоку. Соединял и приклеивал концы так, что получался многожильный образец. Его помещали в старую рентгеновскую камеру, которую отыскали в подвале химического факультета и после ряда манипуляций делали снимки. В результате удавалось добиться гораздо более четкой дифракционной картины, нежели на изображениях, полученных Астбери в 1910 в 38 году. Гослинг с воодушевлением вспоминал, как, проявив один из снимков в пропавшей химикатами факультетской фотолаборатории, вернулся по туннелям на физический факультет, где Уилкинс буквально жил, и с восторгом показал ему. Со временем Уилкинс набил руку в получении образцов новым способом, И качество рентгенограмм наконец-то позволило по дифракционной картине составить более четкое представление о структуре волокон ДНК, что явилось, наверное, важнейшим вкладом Уилкинса в успех открытия ее строения. Утром 22 мая 1951 года в аудитории зоологической станции, сидевший в заднем ряду Уотсон От скуки читал газету, а на трибуну взошел Уилкинс и застенчиво доложил о дихроизме в ультрафиолетовом диапазоне и о молекулярной структуре. В конце выступления он заговорил о нуклеиновых кислотах, и сказанное не разочаровало Уотсона. А когда на экране появилось поразительно четкое изображение, Уотсон, взглянув, выронил газету хотя Моррис по-английски не заметил энтузиазма, вызванного его потрясающим сообщением. Он уверенно заявил слушателям, что показанное демонстрирует намного больше, чем ранее полученные изображения, и что данный образец можно считать кристаллическим. Когда же структура ДНК станет известна, будет больше возможностей понять, как работают гены. Впечатляющие данные у Вилкинса поразили не только Уотсона. Дорн сразу же набросал заметки для письма, которое затем отправил Рэндаллу, приписав «Спасибо, что прислали своего коллегу Вилкинса. Его доклад вызвал величайший интерес. И, поскольку он говорит довольно медленно, Так что и не англоязычная часть аудитории все понимала, это был огромный успех. Астбери также похвалил Уилкинса, заявляя всем, кто был готов слушать, что картинка намного лучше всего, что получил он сам. На вечеринке после докладов Уилкинс с трудом участвовал в болтовне, стараясь выпивать наравне с Астбери. Уотсон наблюдал издали, размышляя над тем, что если гены способны кристаллизоваться, то они должны иметь регулярную структуру, которую можно установить впрямую. Еще не допив первый коктейль, вотсон знал, что не должен больше терять время в лаборатории Калькара. Путь в землю обетованную лежал через рентгеновскую кристаллографию. И у Вилкинса, которого нужно было убедить пригласить его в биофизический отдел Королевского колледжа. Однако Джеймс не успел обратиться к Уилкинсу с этой просьбой, так как тот ушел. В последний день симпозиума, 26 мая 1951 года, сотрудники зоологической станции устроили для участников экскурсионную поездку. Они отправились к древним храмам Пестума, некогда важного греческого города на побережье тирренского моря, в местности, которая теперь называется Компаньей. Эти величественные руины находятся недалеко от пасторального Солерна, сельскохозяйственного рая с фермами и сыроварнями, где производится знаменитая моцарелла. Гости Неаполя почти всегда отправляются прямиком в Помпеи, Каждый год свыше двух с половиной миллионов туристов восторгаются остатками некогда великолепного города у подножия Везувия, который в 79 году до нашей эры извергся прямо на Помпеи и его жителей. Это ужасное событие стало символом конца света. Поклонникам морских красот предлагаются лодочные экскурсии к островам Капри и Иския, Относительно немногие путешественники проделывают 95-километровый путь к трем дорическим храмам Пестума. Когда группа рассаживалась по туристическим автобусам, Уотсон попытался завязать разговор с Уилкинсом, но водитель решительно велел всем занять свои места, и Уилкинс ускользнул от странноватого американца, чтобы сесть рядом с тем, кого больше всего – стремился впечатлить, с профессором Астбери. Пока автобус петлял по узкой прибрежной дороге, интернациональная компания биологов, биохимиков, физиков и генетиков коротала время за сплетнями, смехом и болтовней. Астбери, один из самых шумных участников этой какофонии, чередовал фривольные анекдоты с глотками виски, извидавшей виды серебряной фляжки. Уотсон молча сидел рядом с хорошенькой молодой женщиной в накрахмаленном розовом платье. Ее руки в белых перчатках держали белую кожаную сумочку, длинную гриву светлых волос венчала крохотная розовая шляпка-таблетка. Это была младшая сестра Уотсона, Элизабет, самая обожаемая и уважаемая им женщина. Она приехала в Италию несколько дней назад, чтобы составить ему компанию в поездке по Европе, а затем, если удастся, поступить в Оксфордский или Кембриджский университет. Всю дорогу до Пестума, который совершенно его не интересовал, Уотсон раздумывал, как бы подойти к Вилкинсу и спросить нельзя ли устроиться в его лабораторию. Прибыв на место, экскурсанты рассеялись по обширной территории археологического памятника. Лотсон притулился на одном из низких квадратных камней в основании храма, посвященного Гере, который сохранился лучше остальных строений. Его вдруг озарила идея, возможно, посланная древними богами. Уилкинсу, судя по всему, понравилась Элизабет Уотсон, и скоро они уже перекусывали вместе. Это единение порадовало Джеймса отнюдь не потому, что долгие годы он вынужден был молча наблюдать, как Элизабет одолевает толпы скучных болванов. Его радость питала то соображение, что если Уилкинс влюбится в его сестру, тогда он, как свой человек, предложит ему должность в Королевском колледже, которая позволит участвовать в рентгеноструктурном исследовании ДНК. По воспоминаниям вотсона поначалу Уилкинс уклонился от разговора, а по возвращении в Неаполь возможности обсудить ДНК не представилось. Осторожная попытка Джеймса сыграть роль в сводни для своей сестры не удалась, и он записал «Ни красота моей сестры, не мой огромный интерес к структуре ДНК — его не зацепили. Похоже, наше будущее не в Лондоне. Так что я отправился в Копенгаген к дальнейшей биохимической работе, которую собирался избегать. Мемуары — ненадежный источник для документирования исторических событий. Вспоминания Уилкинса о поездке в Пестум, написанные в 2003 году, не вполне согласуются с изложением этой истории Уотсоном. Во время их первой встречи Уилкинс, в то время мало что знавший о бактериофагах, почти ничего не понял из пространных речей собеседника о генах и вирусах, отчасти потому, что тот говорил с сильным акцентом выходца со Среднего Запада США. Хотя Уотсон запомнился ему как один Из довольно интересных участников конференции Уилкинс отрицал, что заигрывал с Элизабет. С ним была сестра, но я не помню, чтобы вообще разглядел ее. В любом случае, меня больше занимали окружающие красоты Пестума. Однако, вернувшись в Лондон, он сказал Реймонду Гослингу, что принять в команду Уотсона нет возможности. «Моррис его боялся», — вспоминал позднее Гослинг. Старина Джим и правда пугает, когда он в ударе. По другой версии, Уилкинс проинструктировал Гослинга на случай, если нескладный молодой американец объявится в Королевском колледже, сообщить ему, что Уилкинс уехал. Для Уотсона было очевидно, что перед ним новое направление исследований нужно действовать вместе с биофизиками и кристаллографами. В Неаполе он понял, что применение их методов к структуре ДНК это будущее не только его собственное, но и всей молекулярной биологии. Поскольку попасть в королевский колледж не получалось, оставались лишь два варианта: двигаться по избранному им пути. Первый завершить работу у Калькара и поехать к Лайнусу Полингу, в надежде научиться у того мастерству рентгеновской кристаллографии. Вотсон сразу отверг, потому что, как он выразился, Лайнус был слишком велик, чтобы тратить время на обучение не знающего математики биолога. Второй вариант проникнуть в биофизический отдел Кавендишской лаборатории в Кембридже был еще более рискованным, поскольку предполагал нарушение контрактных обязательств по гранту, требовавших, чтобы он оставался в Скандинавии. Джеймс все взвесил и выбрал Кембридж. Глава десятая. Из Ан-Арбора в Кембридж. «Я обещал тебе написать в августе в комитет, но не сделал этого. Виноват. А ты, черт бы тебя побрал, послал глупейшее сообщение в комитет». Сальвадор Лурия Джеймсу Уотсону. Письмо от 20 октября 1951 года.